Глава девятая. Они шли краем леса вдоль старой, асфальтированной когда-то дороги, по которой, судя по всему, уже многие годы никто не ходил и не ездил. Буквально за несколько минут до того, как их сбили, Юрий Алексеевич заходил в пилотскую кабину и уточнял местоположение самолета по карте. Ну так что теперь они более-менее точно знали, где находится и сколько им еще идти до цели. Как ни крути а по карте выходило, что никак не меньше 200 километров. И это по прямой. Но, как известно, пеший ход отличается от полета по воздуху тем, что по земле зачастую нельзя добираться до нужного места напрямик. А если и можно, то это сопряжено с такими трудностями, что лучше пойти в обход. Вот и сейчас заброшенная дорога, вдоль которой они двигались, немного отклонялась от нужного им направления к востоку. Пока это отклонение было небольшим, но с каждым километром увеличивалось, и если и дальше так будет продолжаться, то неизбежно наступит момент, когда им придется углубиться в лес. Они шли весь день, устроив лишь один короткий привал для отдыха и приема пищи, и спасло их под вечер только то, что далеко вперед на разведку Велга выслал таежника Малышева, который и обнаружил засаду до того, как засада обнаружила его. Место оказалось очень удобным. Дорога здесь ныряла в долину небольшой речушки, перепрыгивала через древний полуразвалившийся деревянный мост и снова подымалась в гору. И там-то, за рекой, в густых кустах, пуреломе и за стволами деревьев, по обе стороны от дороги прятались вооруженные люди, лелея явно недобрые замыслы. Их выдала птица сорока, известная своим неуемным любопытством, а уж приглядевшись как следует, Михаил заметил и кое-какие другие признаки прячущихся людей. Там чуть шевельнулась ветка, которой не положено было шевелиться, там сместилась и поменяла свою конфигурацию светотень, которая не должна была меняться. Понаблюдав за противоположным берегом еще минуту, шум воды заглушал другие звуки, и поэтому засаду нельзя было услышать, а можно было только увидеть, Малышев поддался назад и бесшумно побежал навстречу отряда. Отряд встретил известие без энтузиазма. Было ясно, что кто бы там ни находился впереди, обычные ли бандиты-грабители или люди-секретаря, оставлять их за спиной было нельзя. И действовать предстояло быстро. Неотвратимо близился вечер, а за ним и ночь. Они привычно разделились. Велга, Вишняк, Малышев, Стихари, Холод ушли направо в лес чтобы переправиться через реку вброд там, где она поворачивала, и засада их никак не могла заметить и услышать. Дитц, Майер, Хенец и Шнайдер остались на месте, с тем, чтобы ровно через полчаса обстрелять засаду с этого берега, скрываясь за стволами деревьев. В этом случае поджидавший их враг мог или открыть ответный огонь, или атаковать через мост, или дождавшись темноты, отойти назад, чтобы где-нибудь подальше организовать новую засаду. Впрочем, он мог поступить и следующим образом. Оставаться на месте и, не открывая ответного огня, упорно делать вид, что его нет на противоположном берегу, и противник понапрасну только тратит боеприпасы, обстреливая пустые кусты и всаживая тяжелые пули ни в чем не повинные деревья. В трех случаях из четырех – Засада себя обнаруживала и подставляла под удар спину. В четвертом же случае ее внимание было сильно отвлечено и, опять же, спина оставалась открытой. «Да я все равно увижу их раньше, чем они нас», — уверил товарищ Малышев, и они не стали с ним спорить, зная по опыту, что обнаружить Михаила в лесу, если этого не захочет, невозможно. Все вышло так, как и было задумано и предсказано. Засада. Сообразив, что ее обнаружили, азартно втянулась в перестрелку, будучи полностью уверены в том, что противник весь на правом берегу, так что, когда вымокшие по грудь русские подкрались сзади, им осталось только открыть огонь на поражение. На этот раз не оплошали, и один из шестерых, поджидавших их на левом берегу безымянной лесной речушки с автоматическим оружием на изготовку, был оставлен в живых. Сдаваться он не хотел, но Малышев прострелил ему правую руку, после чего бой прекратился за неимением противника. Пятеро были убиты, один ранен и взят в плен. Тем временем зашло солнце и в лесу стемнело. Разбили лагерь на правом берегу речушки. Лес тут отступал от берега, образуя удобную, продуваемую ветерком поляну. Впрочем, комаров оказалось не очень много. Экосистемы планеты только-только начинают восстанавливаться. Если вообще начинают, пояснил Юрий Алексеевич. Заметили, как мало в лесу птицей, как много мертвых деревьев. Мы до сих пор не знаем, какие виды животных и растений выжили, а какие нет. И сейчас все очень хрупко, и мир качается на грани жизни и смерти. А если еще какой-нибудь психопат взорвет теперь парочку ядерных бомб? Он покачал головой. Да бог знает, чем все это может кончиться. «Кстати, вы предполагаете допросить нашего пленника или как?» Пленник – небритый, здоровенный мужик лет двух-сорока пяти на вид, в стандартном камуфляже, без знаков различия, сидел чуть в стороне, под охраной Карла Хейница, боюкая раненую руку. «Надо бы!» – вздохнул Вилга и покосился надиться. «Промок я, однако». «Э, «Нет», – сказал Хельмут. Ты сейчас командуешь, так что тебе и допрашивать. Я здесь все-таки чужой, так что уволь. А потом у костра высушишься. Не барышня. Вилга вздохнул вторично, достал из рюкзака мощный сфароговский фонарь и направился к пленнику. Слепящий луч света хлестнул сидящего на трое мужчину по глазам, и тот морщись отвернулся. «Имя? Фамилия?» Негромко сказал Александр. «Пошел ты!» Равнодушно выплюнул пленник и тут же зарал от боли. Носком сапога Вилга врезал ему по раненому плечу. Имя, фамилия с той же интонацией также негромко повторил Вилга. Через 15 минут они знали все. Раненый по имени Иван Ломакин рассказал им, что входил в отряд особого назначения секретаря, переброшенный сюда для захвата и последующего удержания ракетной базы вплоть до подхода более крупных сил которые сейчас формирует секретарь в бывшей Волгоградской области. Им было прекрасно известно о том, что герцог тоже знает о тайной ракетной базе и что он готовит свой отряд для посылки туда. Откуда это было известно, он не знает. Но думая, что где-то среди людей герцога должен быть предатель или шпион, потому что Ан-24 был сбит не случайно, а по конкретной наводке. Правда, они не учли, что отряд герцога сумеет спастись на парашютах. Об этом доложил секретарю пилот Мига, а тот по рации приказал командиру спецотряда добить врага. Командир отрядил на это дело шестерых и, как видно, ошибся, потому что дело это кончилось немножко не так, как предполагалось. «Значит, ваш отряд идет к этой самой ракетной базе», – уточнил Вилга. «Туда. Сколько вас?» «Было 50 человек, включая четырех гражданских. Ученых, что ли, или инженеров». Теперь осталось сорок четыре. Меня можно уже не считать. Да уж, можно. Кто командир? Майор Андреев Игорь Васильевич, бывший десантник. И намного вы нас опережаете? Ну, думаю, километров на сорок-сорок пять. Мы вас тут в засаде целый день поджидаем. Вернее, поджидали. Откуда вы знали, что мы пойдем именно этим путем? Ну, каким еще? Другого пути здесь нет. Ну, глупо же плутать по лесу, когда есть дорога. «Твой отряд тоже шел этой дорогой?» Пленник замешкался и, видимо, сообразив, что соврать не удастся, покачал головой. «Да нет, мы вышли на нее дальше, километрах в трех отсюда». Велга посмотрел на Малышева, который стоял рядом с самого начала допроса. «Похоже, что не врет», — утвердительно кивнул гигант. «Я бы заметил, если бы кто прошел этой дорогой перед нами, даже по асфальту. Следы остаются всегда, уж от пятидесять человек это ж целые полурота». Пятьдесят человек, поежился Александр. Впрочем, заходом солнца заметно похолодало, а промокшее насквозь обмундирование отнюдь не способствовало состоянию полного комфорта. Вы бы переоделись, товарищ лейтенант. Милое дело, а то ведь простудитесь еще не ровен час. Это ты подождать может, никуда не денется. С искренней заботой посоветовал Малышев, уже облаченный в сухой, теплый и крайне удобный свороженный комбинезон, который он извлек из своего рюкзака и подобные которому имелись у каждого члена отряда, включая Юрия Алексеевича. Старший советник Арс в порыве благородства отдал ему свой запасной. «Да я уж почти закончил», – задумчиво сказал Велга и, обращаясь к пленнику, спросил. «Значит, вашей задачей являлось уничтожить нас и догнать своих, так?» «Так точно. Прикажите оказать мне медицинскую помощь, товарищ лейтенант. Я уже плохо чувствую свою руку. Потерпишь. Я же терплю». Ты можешь показать на карте точное местоположение этой ракетной базы? Только приблизительно, — покачал головой раненый. По-моему, даже наш майор и эти ученые, что идут с нами, не знают точного местоположения. Нам было приказано ее обнаружить, захватить и удерживать. А уж как именно удерживать? Он, пожал здоровым плечом. Ну, будут искать. Ладно, — отвел в сторону фонарь Вилга. Проверить твои сведения я не могу. Нам-то обуза. Оставлять тебя здесь в нашем тылу было бы непростительной глупостью. Значит, что пленник Иван Ломакин поперхнулся словами и побледнел так, что его темное от загара лицо будто бы выплыло из ночной темноты. «Расстрелять», — коротко приказал Вилга. «Михаил, выведи его в лес и шлепни по-быстрому, без лишнего шума». «Слушаюсь», — бесстрастно козырнул Малышев и, шагнув к раненому, взял его за здоровое плечо. «Пошли». «Как это? Почему? Стойте!» Грубый голос Ломакина сорвался на визгливый крик. «Подождите! Я я, я не соврал! Я же вам правду сказал! Клянусь! Я же в плен сдался! За что?» «Вставай!» Безо всякого видимого усилия, одним движением руки, Михаил вздернул на ноги обмякшего мужика, который весил уж никак не меньше девяноста килограммов. «Вставай и не ори!» «Не убивайте!» Попытался рухнуть на колени Ломакин но Малышев удержал его на ногах, встряхнув за шиворот, словно кот-крысу. «Отставить!» – вздохнул Вилга и, подмигнув Малышу, холодно улыбнулся пленнику. «Ну, теперь я вижу, что ты не врешь, Ваня. Небось, я пошутил. Мы не убиваем пленных». Иван Ломакин издал неясный горловой звук, закатил глаза и повалился без сознания. «Ловко вы его!» – одобрительно заметил Малышев, бережно опуская пленника в траву. Даже я, признаться, чуть было не поверил. «Ты посмотри, что у него с рукой, Миша, ладно?» — попросил Вилга. «Перевяжи там то все, и веди потом к костру, пусть поест с нами. А я действительно пойду переоденусь в сухую. Да спирт тут тяпну, граммов пятьдесят, что-то мне зябко становится». Утро выдалось ясным, солнечным. По нежно-голубому небу бежали маленькие кудрявые облака, и мир вокруг казался прекрасным и удивительным. С пленником поступили просто. Рана его оказалась не опасной, кость осталась цела, а посему ему вернули мешок с припасами, набив его доверху продуктами из вещмешков его убитых товарищей, вернули также пистолет с двумя обоймами, из остального трофейного оружия повытаскивали затворы и побросали их в реку, также поступили с оставшимися боеприпасами после того, как часть одних распределили между собой и отправили горемычного Ивана Ломакина назад по той же дороге. «Рано или поздно, а людей встретишь», — напутствовал его Вилга. «Постарайся быть хорошим, и тогда обойдутся с тобой тоже хорошо. И не вздумайте за нами. Обнаружим — убьем. Прощай». «Один вопрос, лейтенант». «Давай». «Откуда у вас и ваших людей такая выучка? Вы ведь молодые все, я вижу. Когда конец света случился, небось, и в школу точно ходили». А ведь настоящие армии потом нигде и ни у кого не было. Но заметно, что вы все воевали и воевали долго. И не в какой-нибудь там банде, в хорошей армии, не понимаю. Или я просто чего-то не знаю? Ты, Ваня, не один. А несколько вопросов задал. Но я тебе коротко отвечу. Рабоче-крестьянская армия, а позже советская армия, российская армия и немецкий вермахт. Слыхал о таких? Шутите? Обиженно буркнул бывший пленник я ведь так сказать из профессионального интереса спросил а не то чтобы там что чего то выпытать ладно не хотите говорить не надо пошел я спасибо как говорится заставленную жизнь и прощайте до свидания и помни за нами не ходить дождавшись пока ломакин скроется за деревьями и кустами вилга поманил к себе Малышева и тихо сказал миша последи за ним пару километров Если ослушается приказа, пугни, это да так пугни, чтоб штаны обмочил. Будет сделан, товарищ лейтенант. Через полчаса вернусь. Малышев подхватил автомат и растворился в лесу. Тем временем подоспел завтрак, а после завтрака появился веселый Малышев, который рассказал, что пленник шпарит по дороге, не оглядываясь, и, судя по всему, собирается так шпарить еще очень долго. «Отлично», — кивнул Вилга, — «садись ешь, мы там тебя оставили». «Ну что, господа, товарищи граждане, покурим, да обсудим дела наши неважнецкие». «Ну чего ж неважнецкие?» – удивился диц «Сорок человек хорошо вооруженных солдат впереди, Хельмут», – напомнил Долган. «И эти солдаты, как ты, надеюсь, понимаешь, нам не союзники, а совсем даже наоборот. И к тому же они опережают нас на день пути». «Догоним», – уверенно заявил Валерка стихарь «Во-первых, девять человек идут всегда быстрее, чем сорок четыре». Во-вторых, мы не просто пехота, а разведчики как-никак. Ну и в-третьих, мы их гораздо моложе. Я так понял, что в том отряде в семь лет по сорок и больше, так? Мне, Валера, тоже гораздо больше сорока, — сказал Юрий Алексеевич. Ну, вы у нас мужик крепкий, — успокоил его стихарь. Но они тоже, небось, не лаптем щи хлебают, — подал голос осторожный Вишняк. На такое дело слабаков не пошлют. И потом, — сказал Дитсу. «У всех у них, насколько я понял, имеется изрядный боевой опыт. Откуда бы, а, Юрий Алексеевич?» «Я же рассказывал вам, что до конца света постоянно по всему миру вспыхивали мелкие войны», – вздохнул Юрий Алексеевич. «России тоже в стороне не осталось. Те, кому сейчас по 45-46 лет, вполне могли в юности побывать в Афганистане, где мы тогда воевали. Правда, под самый конец уже, но могли». Потом тоже всегда было где пострелять. Так называемые «горячие точки» были и на Кавказе, и в Таджикистане. Там мало ли. После конца света вообще хаос начался. Все тогда, кому не лень, за оружие хватались. Так что те, кто хотел, боевого опыта набраться могли. «То есть, — сказал Вилга, — мы должны исходить из того, что нашим противником является не какая-то там банда, а хорошо обученное и вооруженное воинское подразделение» имеющие, к тому же, немалый опыт реальных боев. Но, «Скорее всего, так и есть», — подтвердил Юрий Алексеевич. Сержант Вишняк правильно заметил, что на такое дело слабаков не пошлют. «Итак», — подытожил Вилга, — «я считаю, что в сложившейся ситуации противника необходимо сначала догнать, а уж потом решать, что с ним делать. Думаю, что шансов у нас больше. Они уверены, что мы уже уничтожены, а это не так». «Значит, фактор внезапности остается на нашей стороне, а это половина успеха». герлейтенант, герл-лейтенант, прямо оратор!» – восхитился Майор. закашлялся Вилга и, встретившись глазами с чуть насмешливым взглядом Дитце, хмуро спросил. «Может, у кого есть другие предложения? Я готов выслушать». «Думаю, Саша других предложений не будет», – твердо сказал Дитце. «Да и какие тут могут быть предложения?» Действительно, противника нужно сначала хотя бы догнать. Вы как, Юрий Алексеевич, в форме? Предстоит серьезный марш-бросок. Постараюсь не подвести. С достоинством ответил старший лейтенант Хоуд. Ну тогда вперед. Хельмут Дитц поднялся и шагнул к своему снаряжению. Эх, ноги вы мои, ноги, запричитал Майер. Нет вам ноги ни покоя, ни отдыха. Сколько уж сотен километров протопали вы ноги, и все почему-то по России. Но чего так, курт, дружище, не знаешь? А тут есть где это делать, — ухмыльнулся рыжий Шнайдер, закидывая за спину рюкзак и вешая на шею автомат. Простор! И вообще, ну ты ж пехота! Пехота! Вот и шагай! Безжалостный ты вздохнул, Майер, и жестокий. Нет, чтобы утешить как-нибудь друга перед трудной, смертельно опасной дорогой. Я тебя утешу, — пообещал Малышев, похлопав Руди по плечу. — Как увижу, что тебе хреново, помогу нести твой пулемет. — Вот, — подушевленно вскричал пулеметчик, — вот слова настоящего товарища и друга. Стыдись, Курт. — Миша, — сказал Вилга, — ты, как всегда, впереди, и постарайся не пропустить то место, где они вышли на дорогу, а также то место, где они с нее сошли, — добавил Дице. «Не беспокойтесь», — улыбнулся Михаил, «никуда они от нас не денутся».